Глава 10. Фриге Нойм. Бесконечные холмы северного графства Норгенгорд простирались на несколько десятков километров вокруг. Места безлюдные и неприветливые. Люди здесь появлялись редко, и только дорога, северный тракт, оживляла пейзаж. Пассажирская карета следовала по старой дороге маршрутом Штангород-Эль-Майнер. и везла только одного пассажира до стопочтенного фриге Нойма. Надо сказать, что путешествие жрец переносил тяжело, и его чрезвычайно утомляло вынужденное бездействие, когда он не мог заняться делом. Можно было поспать, но он уже выспался. Почитать, но стёкла кареты нужного света не пропускали. Думать, но думы были далеко не самые весёлые. и главным образом от того, что Фриге-Нойм не любил эти места. Куда ни брось взгляд, холмы. И все напоминало о прошлом, о том времени, когда он был молод. Фриге-Нойм закрыл глаза, карета мягко покачивалась на ухабах, и он впал в дрему. А затем жрецу вспомнилось детство. То благостное время, когда весь мир не имел полутонов, и делился только на «черное зло» и «белое добро». Он родился в семье обычного портного в самом крупном городе окрестных мест, Норгенгорде. И в день его рождения к ним в домик пришел жрец Белгора, принесший его родителям радостную весть, что их сын обладает даром. Сказать, что родители были счастливы, значило не сказать ничего, но не сказать ничего. Поскольку в любой семье на территории герцогства рождение ребёнка, отмеченного даром творить волшбу и магию, было благом для родственников и праздником для всей улицы. Прошёл год, и кроху Фриге Нойма с разрешения и благословения родителей забрали на воспитание в местный храм. Они считали, что теперь их сын будет счастлив и никогда не познает нужды. Однако, так ли это? Ведь в то время, как обычные люди мира Тель-Хор, руководствуясь насущными проблемами, жили привычным укладом, жреческая каста вела непрерывную войну с тем, что она называла злом. Кто-то несведущий может подумать, что иметь дар равносильно обретению счастья, только благополучие божьих служителей фасад и не более того. В первую очередь это великая ответственность и готовность к самопожертвованию во имя других людей, которые верят в Бога и надеются на тебя. Для жрецов Белгора это аксиома существования, и именно такие мысли закладывались с первых же осознанных помыслов в пытливую голову малыша Фриги. Что есть магия? Фриге вспомнились ему слова первого наставника. жрец Хайме Трограна. Магия это действие, направленное на достижение какой-либо цели путём применения своего дара к природным или божественным силам. Бодро отчеканил Фриги. Так написано в наших книгах, но они не всегда точны. Величественный седобородый жрец поднял указательный палец. Многое было утеряно во времена смут. и многое позабыто мы жрецы есть носители маленькой талики божественной сути дошедшей к нам через тысячелетия через кровь наших предков поэтому можем призывать в помощь божественные силы есть другие люди обладающие даром которым способности даёт природа и они не зло или добро Ведь природа не может оперировать такими терминами, и ее силы изначально не враждебны человеку. Это ведуны и ведуньи, друиды, природные знахарки, и с такими людьми у нас мир. Мы отвечаем за души людей, а они за все остальное. Мы не можем использовать драгоценную силу Бога для исцеления или уничтожения обычных людей, ибо не имеем права расходовать её на житейское и бытовое. Запомни это и пойми, что подобное делается нами только в самом крайнем случае. Наше дело борьба с силами зла и просвещение народа. Жрец прервался, подумал и продолжил: Есть малоизвестные стороны Дара, которые наши предки в мудрости своей отрынули. И они чистое зло. Хаос, порядок, смерть, жизнь, свет, тьма основные великие силы. Они имеют своё влияние на всё вокруг, но всегда стремятся к тому, чтобы расширить его. Они соперничают друг с другом, а между ними мы, люди. И эти силы дают своим избранникам дар, а уже через них распространяют на нас свои законы. Поэтому наша задача уничтожать таких избранников там, где только мы с ними столкнёмся. Ты улавливаешь мою мысль, малыш? Да. Достопочтенный Хайме. Может пройти вся твоя жизнь, Фриге, а ты так и не встретишь ни одного колдуна, с которым сразишься в битве. Однако всегда будь к этому готов, и избранник чуждой силы не застанет тебя врасплох. Есть боги, их много, и только они могут повелевать нами, так как... Именно они дали нам душу нашу, кровь и мы их потомки. Есть природа, которая равна богам, ибо для нас она есть вторая неотъемлемая половина нашего существования и подательница жизни. А всё остальное есть бездушное и бездуховное, следовательно, почти всегда злое. Главное душа. Это общеизвестно, и народы, живущие в нашем мире, используют только клирикальную магию, то есть силу богов и природную во всём множестве её вариантов. Понимаю, достопочтенный Хейми. Однако, как может быть злом сама жизнь? Ты можешь представить себе мир, в котором ничто не умирает, Фриге? скрикнул жрец Сомневаюсь в этом. Всё живёт вечно и не умирает. Смешивается, сплетается, размножается и расширяется. После чего этого живого становится всё больше и больше. И так происходит до тех пор, пока не будет единой живой биомассы, готовой расти дальше, как только появится куда. Человека не будет, малыш. В домеся в это. Одна огромная живая неразумная клякса, пожравшая планету. Жизнь есть что-то неосознанное, вне чувств и разума, только инстинкты, которые велят расширяться и поглощать. То же самое можно сказать и про остальные великие силы. Всё хорошо в меру. когда оно имеет ограничения как с тем питьём, которое принимает наш садовник. 100 г весело, а 3 л смерть. Благодарю за разъяснение, учитель. Фриги склонил в поклоне голову. Разрешите вопрос. Да, малыш Фриги, спрашивай. Как я смогу призвать силу нашего бога-прородителя и бороться с проводниками других сил. Всё просто, жрец улыбался. Тебя всему научат, когда придёт время, но я поясню. Мы имеем артефакты, так называемые поисковики, амулеты, заряженные силой Белгора и чувствующие носителя врождённой силы. А ещё есть молитвы. рождественные заклятиям природы, в которых посредством призыва мы просим Бога о помощи, и он нам не отказывает, ведь мы его потомки. И потому что он не хочет отдавать свой народ под власть великих сил? Очень умный мальчик, сказал в задумчивости старик. Суть уловил сразу. Да, Фриги. Это так. И это называется симбиоз. Бог-прородитель даёт нам силу, а мы посредством наших благодарственных молений и жертвоприношений возвращаем её обратно. Без него мы никто. Но и Бог без нас умрёт. Учитель, а разве нельзя найти всех, через кого могут приходить в наш мир врождённые великие силы Фриг замялся, но после коротких раздумий уверенно продолжил. И уничтожить их? Нет, Фригге. Во-первых, мы не сможем найти всех. А во-вторых, надо будет половину населения нашего мира вырезать. Это не путь для жреца Белгора. Мы только защищаем своё. И в редких случаях, а таких было 2 за последнюю 1000 лет, приходим на помощь нашим собратьям в других государствах и племенах. Всю свою юность фригиноем готовился к служению. Ведь жрецов было не так уж и много, и кроме борьбы с бранниками, носителями чуждых великих сил, было ещё много дел, которыми следовало заниматься. истинным служителем своего бога. И вот, настал тот день, когда он, окрылённый мечтами о подвигах, вышел в большой мир. Начался первый этап его пути. И в течение одного года, не как жрец, а как обычный паломник, он должен был пройти по всем святым местам герцогства Штангард. Ему было запрещено применять силу своего дара и раскрывать кому бы то ни было кто он. а помимо того, разрешалось жить только подаянием добрых людей. Молодой жрец, все годы своей жизни не покидавший храмовых стен, знал и умел многое, но к реальности всё это отношение практически не имело. Словно щенка в воду его бросили в жизнь и наблюдали: выплывет он или нет. Но им выплыл и научился понимать другую сторону жизни. Когда люди, за которых он был готов пойти на смерть, оказывались далеки от идеала, и он прошёл через многое: голод, голод, презрение к себе как к бродяге, насмешки и поношения. Однако Фриги Нойм выдержал назначенное ему испытание, не сломался и понял логику учителей. а потом оценил и принял это как должное. Прошёл год, и он вернулся в родной для себя храм Норгенгорда. Ему вручили амулет поисковик, знак того, что он стал настоящим жрецом, а затем направили в одну из школ города, сеять среди подрастающего молодого поколения доброе, вечное и разумное. Он был неплохим учителем и старался донести до своих учеников хотя бы что-то из того, что умел и знал сам. Однако молодой жрец всегда чувствовал, что это не его стезя, ибо он воин Божий, а не проповедник и учитель. Годы текли, словно вода сквозь пальцы, и когда Фриге Ноем стал думать, что вся его жизнь пройдет вдалеке от битвы между великими силами, пришло его время. В одном из отдаленных селений в холмах погиб Малай, жрец Белгора, и смерть его была необычной. Всё тело жреца было опалено огнём, а амулет-поисковик на его шее от сильнейшего жара плавился в его тело. Следовало разобраться, в чём дело, и в тот же час в составе группы из пяти жрецов Нойм отправился в эту деревеньку, где было проведено расследование. Местные жители сказали, Курам утверждали, что жрец что-то не поделил с магом-стихийником, путешествующим из Эльмайнера в Штангарт. Именно треклятый маг во всем виноват, а селяне в стороне и задерживаться жрецам в деревне не стоит. Однако пограничная стража не видела никакого мага, и бумаг, подтверждающих это, не имела. После чего молодому жрецу показалось странным, что все жители говорят «эльмайнера» о прешедших событиях слово в слово, без сбоев и разных вариаций. А кроме этого, было шестое чувство, которое говорило жрецу, что дело здесь нечисто. Удовлетворившись объяснением крестьян и их лорда, жившего в замке неподалёку, группа жрецов вернулась обратно в Норгенгорд, а Фриге Нойм остался. Он затаился в холмах и приступил к слежке за деревней где, как он думал, творится что-то странное. Дни сменялись днями, вот и неделя прошла, но всё было как обычно. Крестьяне работали, веселились и вели привычную для себя жизнь. Всё было в порядке. Можно уезжать в Норгенгорд. В порядке, подумал тогда Фриге, и его осенило. Вот она, та самая странность, которую он всё время чувствовал. Вот она, нестыковка. Неважно, есть ветер или нет, а мельник шел на мельницу. Неважно, дождь или солнце, но в одно время крестьяне выходили на поля. Все было однообразно, и один день походил на другой. А песни, которые молодые крестьянские парни и девушки пели, собравшись вечером на околице села, были теми же, что и вчера. Шутки не менялись. И даже как прикинул жрец, говорились в одной последовательности. И чем больше Фриги наблюдал за деревней, тем больше странностей он замечал. Порядок. В этом месте объявился проводник одной из великих сил, и окрестности всё сильнее попадали под его влияние. Врождённая сила не была сосредоточена в одном человеке, или этот человек был хорошо спрятан. Поэтому поисковик её не чувствовал. По крайней мере, пока не чувствовал. Это случалось не так часто, чтобы появлялся настоящий носитель чуждой силы. Однако, если это происходило, то бедствия, которые он нёс, были неизчислимы. И чем больше времени такой носитель находился в одном месте, тем сильнее он становился. Следовало торопиться. и скорым шагом Фригенойм направился в замок местного лорда. Следовало как можно скорее известить других жрецов, собраться в кулак, и как бы ему не хотелось стать героем-одиночкой, рисковать жрец не мог. По всем правилам так. Определение и блокирование проводника великой силы производится несколькими жрецами, а потом очищение людей, попавших под волну чуждой энергетики, и только после этого уничтожение носителя. По-другому никак. либо придётся губить всех окрестных жителей, так как сила противника растечётся среди жителей, уже ставших невольными адептами великой силы, и носителей станет больше. В открытые ворота замка он почти вбежал и тут же обратился к хозяину окрестных земель, виконту Карагасу, который находился в замковом дворе. "Здравствуйте, лорд Карагас", выдохнул он успокаивающее дыхание. "Я жрец Фригеноем из Норгенгорда". И мне срочно нужна лошадь. Лицо виконта было спокойным и застывшим как маска, и он мне хотя выдавил из себя. Зачем? В одной из ваших деревень, где недавно погиб жрец, обосновалась некая сила. Мне нужна помощь. Фриггет торопливо выговорил это и в тот же миг почувствовал тепло амулета поисковика на своей груди. Он ошибся. Не деревня была сосредоточением прорывающейся в мир силы порядка, а замок. И жрец сам пришёл в логово враждебной силы, так же как и его собрат, тело которого нашли в деревне. Не там он погиб, не на сельской улочке, а здесь, на этом самом месте, и потом был перенесён в деревеньку. Не меняя выражения лица и не дрогнув ни единым мускулом, Виконт выкрикнул: "Стража, взять его". Фриге успел резким рывком отскочить в сторону и выхватив напоённый божественной силой амулет, крепко обхватил его пальцами. "Только бы этой силы хватило до того времени, пока я не прочту молитву", подумал он. Полупрозрачное облако моментально окружило, окутало его тело, создавая защитный барьер. И пятерых воинов Флорда, подскочивших к нему, отбросило в сторону. После чего жрец зашептал: "О великий наш прародитель и заступник Бог Белгор, ратамкни врата небесные, помоги потомку твоему одолеть силы враждебные, приступившие древний закон. Напитай тело и душу мои могучей силой, и выйди из меня, да разрушат силы эти все зло задуманное против меня и Бога моего, и сокрушат коварство пришедших отнять нашу душу и разум". и обратиться зло против зла, на врагов наших, и да очистится мир от скверны. Слався Белгор, и да не забудем мы предка своего и сохраним верность ему слава. Пока жрец произносил молитву, виконт Карагас, выхватив меч, пытался пробить окружавшую фригиноема защиту. Удары сыпались без остановки, и когда силовое поле было готово лопнуть, жрец почувствовал, как что-то родное, древнее, старое несравненное могучее входит в него. И до этого так случалось, что он чувствовал единение с прародителем, но это были лишь слабые отголоски сегодняшнего прилива могучих и добрых сил, входивших в него. И в этот момент он был в состоянии сворачивать горы, хотя ему этого не требовалось. Фриги шагнул вперёд, резко раскинул руки в стороны, и ярчайшая вспышка света клынувшая мощным потоком из его тела затопила весь замковый двор. Сила Белгора в виде солнечных лучей испипеляла до углей всё живое в пределах своей огромной мощи. Несколько мгновений продолжалось это, и когда замок покрылся чёрными обугленными телами, жрец сомкнул руки и унял буйство силы, которая только что убила несколько десятков людей. Недоумённо В легком шоке от того, что произошло, Фриггер рассматривал замковый двор. А затем послышались шаркающие легкие шаги, и его ушей достиг еле внятный детский плач. Ноем бросился на звук, и на входе в главный донжон замка увидел ребенка. Девочка лет десяти, низко опустив головку, в некогда нарядном платьице, обгоревшими до костей ладонями, пыталась держаться за стену и идти. а на закопченных стенах оставались следы маленьких ручек, кровь и кусочки отваливающегося мяса. Жрец подскочил к девчушке, судя по всему, дочери Виконта, непонятно как выжившей, и попытался ее поддержать. Перед ним стояла дилемма. Применить дарованную Белгором силу для исцеления невиновного в поступках своего отца ребенка и тем самым нарушить закон? Или же... добить её. Как-то вот требовал всё тот же суровый закон. Плевать, решил для себя Фриги. Ребёнок есть ребёнок, его надо спасти. Он развёл руки и попытался вспомнить, как применить формулу преобразования божественной силы в исцеляющий поток. Но тут девочка подняла голову, и жрец увидел её лицо. И даже Виконто С его застывшими словно маска чертами лица было далеко до того, что разглядел Ноем. Это было не лицо, а вырубленное в скальной породе изваяние, навсегда застывшее с одним выражением, превращающееся в ужасную гримассу улыбкой. Амулет стал даже не тёплым, а нестерпимо горячим, и жрец растерялся. Вновь он ошибся. Не виконт был проводником порядка, а его дочь. Как это случилось и почему, ответа не было, но Фригий не мог ударить эту кроху. Просто не мог. Ведь он не убийца детей, а их защитник. А девочка, которая только что умирала, вдруг сама набросилась на него. Движения её были резкими и быстрыми, а смертельные раны на теле прямо на глазах заживали. И каждый удар хлипким детским кулачком подкидывал жреца вверх и сопровождался огнем, вырывающимся потоком из ее ладоней. А заключительный удар, раскрытый пятерней, подобно острой бритве, прошелся по лицу и шее Нойма. Молодой жрец, захлебывая собственной кровью, упал и и все, что он смог, направить оставшуюся при нем немалую силу, дарованную прародителем, прямиком в каменную маску. Свет, сродни Солнечному, вновь затопил все вокруг. Удары по его телу прекратились, и Фриге Нойм в беспамятстве рухнул на камне древнего родового замка, последнего жителя которого он только что уничтожил. Спасли Фриге Нойма совершенно случайно. По дороге двигались два жреца, и, услышав отголоски магической битвы, они сразу же поспешили к замку. Исцеление пришло сразу, хотя огромнейшая слабость во всем теле от большой кровопотери давала о себе знать. Через сутки Ноэм сидел на крепостной стене и наблюдал, как методично, один за другим, его собратья поджигают деревенские домики, а окружившие поселение солдат и герцога расстреливают разбегающихся людей из луков и арбалетов. Потом, уже после того, как на месте деревеньки не осталось ничего, кроме углей и обожжённых трупов, проводился обряд очищения. А жрец всё так же сидел на стене и разрывал свою душу на части. Он был неправ с самого начала. Ибо в своих подозрениях был обязан известить более опытных старших жрецов. И второй раз, когда отправился в близлежащий замок, а не оторвался от опасного места на приличное расстояние. И третий раз, когда после смерти Виконта Карагаса посчитал, что победил. И, наконец, в четвертый, не успев вовремя среагировать на предупреждение амулета-поисковика. Никто его не корил и не напоминал о промахе. Но он этого не забыл. И много позже, спустя несколько лет после этих событий, не переставал терзать себя за ошибки. Да и как тут забудешь? Ведь только подойди к зеркалу и посмотри на своё украшенное ожогами лицо и шею, перечёркнутую застаревшим рваным шрамом, сразу вспомнишь тот день, тех людей, обгоревший замок и маленькую девочку. Впрочем, заниматься самобичеванием и копаниями в душе ему не позволили. И уже через месяц Фриги Ноэм был в Штангарде, где стал личным порученцем верховного жреца Хайндли Дортреса. И чем он занимался все эти годы, можно вспоминать долго. Однако надо сразу сказать, что на одном месте Фриги никогда долго не задерживался, и свой первый бой с проводником великой силы порой вспоминал как лёгкую прогулку, поскольку вся его жизнь превратилась в борьбу Краткий отдых для лечения и собирания новых знаний, а потом вновь борьба. Вот и теперь ему поручили новое дело, и задача была не из простых. Не более и не менее, как спасение целого народа. Кажется, всё достаточно просто. Есть мальчишки, соединившие в себе природные способности отцов и божественную кровь матерей. и для достижения цели их необходимо направить на путь мести Рахам, оказать всю возможную помощь в уничтожении этого племени, поклоняющегося не богу, но искусственному демону, и тем самым снять проклятие с семьи герцога и штангарда. Просто-то просто, но как этого добиться в полной мере и без критических потерь? Попробуй разберись. Тем временем карета остановилась на постоялом дворе для смены лошадей, и жрец вышел размять ноги. Кругом, куда ни посмотри, холмы. Дальше по пути они станут выше и превратятся в предгорные кручи. А уже за ними пойдут горные перевалы, где раскинулся благодатный Эль-Майнар, давний союзник и соперник Штангарда. Как его встретят там? Найдёт ли он в виду Нью-Гойну? Сможет ли убедить девушку в том, что её помощь необходима? Жрец гадать не хотел. Он знал свой путь, знал, для чего рождён, и если таково его предназначение, он пойдёт именно так, а не как иначе. Конечно, с природниками, как жрецы называли адептов и носителей дара природы, проблем раньше не возникало. Однако в Штангарде их было немного, и вели они себя смиренно. А вот в Эльмаинере наоборот. Именно природники составляли основу тех, кто боролся с враждебными великими силами и их проводниками. Так что всё может быть. Хотя надежда на положительный ответ имелась, а значит, надо ехать. Достопочтенный, жреца окликнул кучер. Мы готовы и можем отправляться. Фригином ещё раз оглянулся. Кругом холмы, век бы их не вспоминать. После чего он потёр ладонью рваный шрам на шее и ответил: Поехали.